Глава сорок первая. Кирилл. Оставив еще на две недели Ба и маму Марьи в санатории, я привожу ягодку с дочкой домой. Мы поднимаемся в квартиру, и как только девочки раздеваются и разуваются, а Ариша убегает в комнату, я разворачиваю Марью лицом к себе. Любуюсь румянцем, оставшимся от прогулки на свежем воздухе, блеском глаз. Спокойной улыбкой. «Я могу остаться?» «В каком смысле?» — хмурится она. «Остаться здесь с вами?» «Кир!» — выдыхает Маша, а внутри меня все леденеет. «Я знаю, что слишком тороплюсь, что наши с Марьей отношения затрагивают не только нас двоих, но и ее маленькую дочку, которая, скорее всего, пока не готова к новому члену семьи. Наверное, Марье нужно объяснить девочке, кто этот мужик и чего он от них хочет. Но как же, черт побери, тяжело сейчас будет выйти за дверь. Понял. Сухо пресекаю ее попытки объясниться. Но хотя бы поцелуй я заслужил. Пытаюсь перевести наше расставание в более позитивное русло. «Конечно, заслужил». Марья с готовностью бросается мне на шею и прижимается к моим губам своими. «Я в полной мере наслаждаюсь нашим нежным поцелуем. Тело требует большего, что пока ему недоступно, и я с трудом отрываюсь от манящих губ». «Все, уехал. Маш, я не смогу приехать завтра» но постараюсь через пару дней заскочить. Я помню, что у тебя гонка набирает обороты. Я киваю и, поцеловав ее в нос, выхожу из квартиры. По дороге к машине набираю Игоря, который уже оборвал мой телефон своими попытками позвонить. «Привет!» – произношу, как только он отвечает на звонок. «Кир, я звонил тебе несколько раз!» я в курсе что там такого срочного тебе не понравится что я скажу, но нам надо вернуть веронику куда вернуть зачем замираю потянувшись к ручке двери машины надо отснять ролик про счастливую семью какую нахуй счастливую взрываюсь я мы только займяли скандал с ее выходками на ибице проскальзываю в салон И хлопаю дверью. Перевожу звонок на консоль и завожу мотор. В процессе появились статьи о том, что у тебя рушится семья, что твоя жена гуляет, пока ты пытаешься строить из себя ответственного кандидата. Это разрушит предвыборную кампанию. Я луплю руками по рулю, а потом выезжаю со двора Марьи. Вот кто отлично показал бы меня как хорошего семьянина. Но, увы, не ягодка моя жена, а сука, которая словно нарочно пытается потопить мой имидж. Я уже договорился с одной из самых популярных передач о ролике. Осталось только подготовить тебя и Веронику. блять восклицаю в сердцах. Дай распоряжение найти ее и вернуть. И молись, Матвеич, чтобы я ей ноги не переломал, как только эта дрянь сойдет с трапа самолета. Отключаю звонок и еще несколько раз ударяю по рулю. Хочется разогнаться и вылететь на трассу, погоняться с кем-нибудь, чтобы выпустить пар. Но моя машина слишком известна в городе, чтобы я мог позволить себе такое. Поэтому, ломая себя, я сбавляю скорость и медленно еду на трек, где смогу выплеснуть эту агрессию. Следующим утром меня снова будет звонок Игоря. «Примерно через час Вероника будет дома», — объявляет он после короткого приветствия. «Интервью назначено на два часа дня. К этому времени постарайтесь не поубивать друг друга». По дороге из аэропорта я обрисую ей перспективы этого интервью и объясню, почему и для нее оно так же важно. Но ты со своей стороны тоже постарайся, Кир. Нам охренительно сильно нужен этот репортаж. И еще, съемка будет проводиться у вас дома, так что скоро туда прибудет Галина и дизайнеры, чтобы немного облагородить вашу пещеру. У нас отличная квартира, возражаю я, откидываясь на спину и потирая лицо ладонью. Только практически неживая, потому что вы там практически не живете. остряк. Понял тебя. Спасибо, Игорь. Скажешь это, когда будем праздновать победу. До встречи. Час ожидания, пока домой вернется блудная жена. Проходит довольно бодро. Я успеваю привести себя в порядок, немного позаниматься в зале, принять душ и разместиться на кухне в ожидании завтрака, который готовит Галина. Ловлю себя на мысли, что сейчас радостью втоптал бы с десяток пирожков с луком и яйцом, какими меня когда-то в прошлой жизни угощала Марья. Наконец, передо мной появляется чашка с кофе, омлет с салатом и сыром. Я успеваю только вдохнуть аппетитный аромат, как слышу хлопок входной двери и голоса. «Да ты задрал уже меня!» — рявкает Ника. «Я поняла. И не обязательно было промывать мозги моему отцу. Я достаточно умная, чтобы осознать, что мне грозит, если я не буду играть в ваши игры». «Не сомневаюсь», — отзывается спокойный голос Игоря, а я хмыкаю. «Не сомневается он. В умственных способностях моей жены сомневается даже ее недалекая мать. Что уж говорить об Игоре, у которого две вышки за плечами?» «Доброе утро», — здоровается Галина с прибывшими, а я даже не поднимаю головы, приступив к своему завтраку. «Очень!» – язвительно отзывается Ника. «Просто пиздец, какое доброе!» Она плюхается на стул напротив и сверлит меня взглядом. Я, наконец, смотрю на жену. Она без макияжа и боевой экипировки, в которой я привык ее видеть. Сейчас Вероника выглядит, как обычная девушка со слегка бледным лицом, с кожей, уставшая тонны макияжа, который она регулярно носит. Волосы собраны в высокий хвост, на ней светлый спортивный костюм. И что еще более удивительно, пропал агрессивный маникюр. Вместо него пальцы Ники венчает аккуратный французский с короткими ногтями. Я такой ее еще не видел. Никогда. Даже после загулов она старалась выглядеть на все сто. И даже если и появлялась за завтраком без макияжа, то всё равно не выглядела такой потрёпанной, как сейчас. «У тебя есть вопросы?» — спрашиваю я, делая глоток кофе. «С чего ты взял?» «Ты так смотришь, как будто есть». «Выйдите все!» — приказывает она. «И в течение нескольких секунд мы остаёмся одни». Как только шаги в коридоре стихают, я откидываюсь на спинку стула и внимательно изучаю лицо жены в ожидании того, что она мне скажет. «Ты нашел себе любовницу!» «Я все забываю, кто ее отец, и что он нежно любит свою дочку!» их ты поменяла за время нашего брака!» «А что я должна была делать?» Ты меня не трахал. Даже кофе не налила, старая сука. Бубнит она последнее предложение и встает, чтобы сделать себе напиток. Что ты от меня хочешь? Устало спрашиваю я. Хочу развод и отступные. Какие отступные? Хмыкаю. Ты ведь знаешь, какая сумма была вложена в предвыборную кампанию. А мне похуй. Произносит она, перед тем как кофемашина начинает смалывать зерна, заглушая все остальные звуки. Это дает мне время продолжить свой завтрак и подумать. Сумма будет не маленькая, Руденком, — говорит Ника, подхватив чашку с готовым кофе и снова усаживаясь напротив. Тебе нужно интервью. И видимость благочестивой, образцовой семьи на эту неделю. Я могу тебе это дать. Но потом я хочу взять свои бабки, свидетельства о разводе и свалить в закат. Потому что ты мне как кость в горле. Помнится, ты была той, кто рвался за меня замуж. Тогда ты был другим. С тобой было весело. У нас в жизни был драйв, развлечения. Крыши сносный секс, а с момента, когда ты вбил себе в голову потребность заботиться об убогих, тебя как подменили. Девка эта тоже часть твоей заботы об униженных и оскорбленных. Мамашу ее запер в санаторий, дочку ее не облизываешь. Фу, блять, смотреть противно. На тебя смотреть противно. Спокойно отвечаю я не реагируя на ее провокации внутри меня бурлит желание схватить ее за волосы и лупануть пару раз об стол этим уставшим лицом чтобы стереть с него самодовольное выражение ты опустилась на самое дно но туда внезапно постучали даник сумма какая не сразу соображает она цена твоей свободы «Озвучь!» «Ты же нищеброд, пока не закончится компания!» Прищурившись, замечает она. «Тебя не должно волновать, где я возьму деньги. Озвучь сумму!» «Два миллиона долларов!» Добавляет она. «И это еще по-божески! Потому что и хорошее в нашем браке когда-то было!» «Но недолго!» Отвечаю ровным тоном громко проглатывая все маты, которые щекочут язык. «Увы», — отвечает она, склонив голову на бок. «Ты получишь эту сумму, если всю неделю до выборов будешь образцовой женой. Пойдешь со мной на выборы, выглядя как Жаклин Кеннеди в лучшие годы. И еще, ты не будешь бухать всю эту неделю». Мешки под глазами и так демонстрируют окружающим твою любовь к алкоголю. Легко. Искренне надеюсь. И хватит материться, тебя могут начать снимать в любой момент. Это все условия? Все. Тогда пойду надевать на себя образ безупречной жены, которая сегодня предстанет перед публикой и покается в своих грехах. И не вздумай нахрен сказать опять, что я беременна. Она встает и тычет мою сторону пальцем. В эту говняную игру я уж точно не готова играть. А если собираешься, то сразу накидывай сверху еще пять миллионов. Понял? Я молча смотрю на нее. Короче, я ушла. Она покидает кухню, а я подхватываю со стола телефон. И набираю лучшего друга. «Дава, мне нужно два миллиона». «И?» «Баксов». Он присвистывает. «А что это у тебя так разыгрался аппетит?» «Это не у меня, а у Ники. Это условия для нашего развода после выборов». «Записывать тебя?» «Записывай. Только без имени». «Понял». «Гонка завтра в полночь. Скажу Алику готовить машину».